Глава 11. Предложение. Сегодня утром пришло интересное письмо, сообщает мне тетя Вивиан за завтраком. Мы сидим в ее маленькой гостиной, где с трех сторон в высокие арочные окна, виден ухоженный сад. В вазе олеют розы, яркое пятно посреди серого пасмурного утра. Тётя так аккуратно режет омлет на позолоченной тарелке, что позвякивание столовых приборов о фарфор совсем не слышно. Половинка булочки изящно устроилась на отдельной маленькой тарелке. Тётушка все делает исключительно аккуратно. Пишет письма, ест, одевается. Рядом с ней легко почувствовать себя неуклюжей растрепой. Сравниться с тётей Вивиан почти невозможно. Точно такую же булочку я уже умудрилась раскрошить даже на скатерть. «Письмо? От кого?» Вежливо интересуюсь я, пытаясь мизинцем сгрести крошки под тарелку. «От родителей Лукаса Грея». Мизинец застывает на месте. Тетя Вивиан мирно пьет чай, не торопясь делиться новостями. «Так вы с ними дружите?» Спрашиваю я, стараясь не выдавать волнения. «Конечно, моя дорогая! С Лахланом и Эвелин я знакома давным-давно!» Мечтательно улыбается тетя. Напустив на себя безразличный вид, я откусываю маленький кусочек булочки. «По всей видимости...» — продолжает тетя, нежно баюкая в руках чашку. «Вчера вечером Лукас сообщил им, что согласен обручиться с тобой». Крошки попадают не в то горло и я немилосердно кашляю. <кười> <кười> что вы сказали? Тетя довольно улыбается мне и сияет, как кошка, добравшаяся наконец до канарейки. Полагаю, ты произвела на него неизгладимое впечатление. Он хочет со мной бручиться? Вместе со словами у меня изо рта вылетают хлебные крошки. И что же тут удивительного? Озадаченно смотрит на меня тетя. «Ты совершеннолетний. Большинство девушек Гарднери в твои годы давно обручены или скоро будут. Но мы только познакомились!» «Это не имеет значения», — отвечает тетя взмахом руки, отметая мои возражения. «Не веря своим ушам, я молча, выжидательно смотрю на нее». «Не имеет значения. Она это серьезно». «Необходимо провести церемонию обручения как можно быстрее», — решительно заявляет тетя. Энит. Обращается тетя Вивиан на голубокожей Уриске, которая вчера помогала мне переворачивать страницы. Девушка стоит у стены молча и неподвижно, как статуя. Да, мадам, отвлекается Уриска. Подготовь письмо семье Грей, сообщи, что Элорен счастливо принять предложение Лукаса, и мы желали бы провести церемонию как можно быстрее. Например, завтра, после церковной службы. «Папа, дождите!» — молю я. «Я не могу обручиться с Лукасом!» Тетя Вивиан замирает, не донеся до рта «Что значит «не можешь»?» Энит в ужасе смотрит на меня, распахнув удивительно яркие глаза, как будто я опрокинула на скатерть розетку с джемом. Я видела Лукаса один раз в жизни. «Милосердный древнейший! И зачем Лукас все это затеял?» «Лорен», — выдыхает тетя, опуская булочку на тарелку. «Такие предложения от такой семьи и такого молодого человека на дороге не валяются». «Простите», — качаю я головой. «Я не могу. Мы только что познакомились, а я... я обещала дяде Эдвину...» «Что ты ему наобещала?» «Я обещала, что сначала окончу университет, а потом обручусь». Тетя в удивлении застывает с открытым ртом. «Но на учебу уйдет два года, не меньше!» «Я знаю». Лорен. Тетя понижает голос. «Только полная дура может отклонить такое предложение!» «Но от уговоров мое упрямство только крепнет!» «Если я ему действительно так нравлюсь, пусть поухаживает за мной, а потом предлагает обручиться!» «Скажу-ка я, Грейм, вот что. Пусть поступают, как хотели раньше». Недобро сверкнув глазами, сообщает тетя. «А что они хотели?» «Обручить Лукаса с Фэллон Бэйн, конечно же, моя дорогая». «Совершенно раздавленная, я едва дышу. Но Лукас сказал мне, что не собирается обручаться с Фэллон. Парирую я». «Лорен, ты это серьезно? Ты действительно думаешь, что он будет ждать тебя вечно? Ее глаза холодно поблескивают. Фэллон Бэйн, не раздумывая, займет твое место. Перед глазами встает непрошенная картина. Лукас страстно обнимает и целует надменную красавицу Фэллон, а она смотрит на меня с торжествующим злорадством. Уж она-то без колебаний примет предложение Лукаса Грея однако обручиться с тем, кого видела всего один раз безумие. К тому же Рейв что-то знает. Не зря он предупреждал меня насчет Лукаса. «Лорен, ты хочешь на всю жизнь остаться одна?» Наклонившись ко мне, вкратчиво спрашивает тетя. «Не хочешь найти мужа? Завести семью? Ты понимаешь, что чем дольше ты тянешь, тем меньше у тебя шансов когда-нибудь найти суженого?» Тетя откидывается на спинку стула. «Хотя кое-кто тебе может и сделает предложение. Потом, когда ты окончишь университет, останутся молодые люди, которые никому не нужны. Ты этого добиваешься?» Тётины слова больно ранят. И я вдруг спрашиваю себя, не совершаю ли я ужасную ошибку. Меня знабит, И вовсе не потому, что сегодня пасмурное сыро. «Если бы дядя был со мной!» «Я... я просто не могу!» Слабым голосом отвечаю я. «А что, скажи на милость, мне ответить родителям Лукаса?» Прищурившись, спрашивает тётя. «Скажите...» Сдавленно говорю я. «Что я очень благодарна за предложение и все обдумаю. Однако мне нужно время, чтобы познакомиться с Лукасом поближе». «Странно. Я думала, что вчера вечером ты познакомилась с ним достаточно близко, моя дорогая». Язвительно бросает тетя, поднося к губам чашку чая. Моё лицо пылает от смущения. «Слуги рассказывают мне обо всем, и это очень подробно». Она поджимает губы. «Если ты дальше намерена предаваться подобным развлечениям, Элорен, советую тебе обручиться и поскорее». «От стыда и унижения я готова провалиться сквозь землю. Если ты полагаешь, что я буду молча смотреть, как ты отправишься в университет, не пройдя церемонию обручения и опозоришь семью, связавшись там неизвестно с кем, как Сейдж Гафни, то ты меня очень плохо знаешь». Тётя ставит на стол чашку и наклоняется ко мне. «Я не стану платить за твою учёбу, Элорен». Кроме того, я очень близко знакома с главой правления университета, многими профессорами и, что очень важно, с хозяйкой общежитий. Если потребуется, мне не составит труда сделать твое пребывание в университете очень неприятным». Взяв себя в руки после этой вспышки, тетя печально вздыхает. «Я желаю тебе только добра, Эллорен. Тебе и всей нашей семье». «Стоит ответить согласием на предложение Лукаса, и все будет по-другому». Угроза тетушки приводит меня в чувство, как пощечина. «Я же сказала, я подумаю. Я не могу обручиться вот так сразу. Мне надо узнать Лукаса получше». «Дядя Эдвин бы меня поддержал. Жаль, что он так далеко». «Знаешь, Лорен?» – холодно говорит тетя. «С тобой очень тяжело». От этого замечания у меня закипает кровь. Представляю, как вам повезло. Ведь мой опекун — дядя, а не вы. В комнате стоит звенящая тишина. Девушка Уриска от страха уже почти не дышит. «Мой брат, дорогая племянница, нет мира сего. Я ни за что не позволила бы ему увести тебя на край света, знай я!» Тетя умолкает. В ее сверкающих яростью в глазах плещет невысказанное. «Знай вы что?» – требую я ответа. «Как она смеет так говорить о дяде?» Оскалив зубы в недоброй улыбке, тетя нависает надо мной. «Знай я, что ты вырастешь и отвергнешь предложение, о котором мечтает любая девушка Гарднерии!» Она смотрит на меня с такой неприкрытой злобой, что я отшатываюсь. «Такой тетю я еще не видела!» Однако в следующее мгновенье она снова смотрит на меня с любезной улыбкой, скрыв истинные чувства за плотной завесой. «Что ж, придется тебе передумать, вот и все», — спокойно сообщает тетя, слегка постучав пальцем по пустой чайной чашке. Служанка у риска наливает чай так поспешно, как будто от этого зависит ее жизнь. Тетя молчит и неторопливо помешивает ложечкой чай со сливками. Переубедить можно любого, если знаешь, как. Я с опаской слежу за каждым движением тети, когда она подносит к губам фарфоровую чашечку своими длинными тонкими пальцами. Слабое место есть у каждого из нас, Лорен, и у тебя тоже. Тётя Вивен пристально смотрит мне в глаза. Я бы не хотела искать твое.